но потом, поразмыслив, исходя из интересов реального выполнения поставленной сложной задач, отбросив всякие другие соображения, как допущение лагерной силы под Москву и другие. Мы приняли это предложение. Беломорцы быстро передвинулись на московскую трассу, Среди них было много серьезных специалистов, и мы им еще подбавили квалифицированных гидростроителей, оказали дополнительную помощь оборудованием, в особенности серьезную помощь оказал ЦК и СовНРКОМ. Например, передали Москва-Волга канал строю, Ковровский экскаваторный завод, который оснастил стройку экскаваторами, которых они не имели или имели мало на дело Мосстрой. На строительство требовался ряд крупных проектировщиков и строителей, показавших себя на деле. В своей речи по случаю окончания Истринской плотины я говорил: "Канал Москва-Волга и метрополитен два родных брата, две гигантские стройки". Оба строительство и метет, ну, общую задачу создание богатой культурной социалистической Москвы. Московский комитет партии и моссовет уделяют как метро, так и строительству канала исключительное внимание, помощь и поддержку, проявляя величайшую заботу о строительстве этих гигантов. Это показывает, что МК в своей работе не делал большой разницы между метро и каналом, но учитывая, что по характеру управления и особенно по составу строителей была существенная разница между стройками, мы считали, что необходимо реализовать разницу между условиями труда рабочих, как вольно наемных, так и лагерных, на Беломор-канале и Москва-Волга-канале что Москва может и должна поставить этих рабочих в лучшие условия, в особенности по усиленной культурно-просветительной и политической работе среди лагерников для превращения их в сплачённый коллектив советских работников. Все коммунисты канала строя энергично взялись за реализацию этих и других указаний МК. Было развёрнуто соцсоревнование, которая захватила не только вольнонаёмных работников, но и лагерников. Большое значение имела не только воспитательная работа среди них, но и объявление о том, что хорошо работающие будут досрочно освобождаться, а даже введение сдельной оплаты труда лагерников. Заработанные ими деньги они имели право отправлять семье. По прогрессивной премиальной оплате труда за перевыполнение плана На 25% работники получали второй охват. Все это создавало благоприятную обстановку для роста производительности труда не только вольнонаемных, но и лагерных работников. Характерно, что заключенные внесли за год около 4000 с лишним рационализаторских предложений, из которых было принято и реализовано 1200 человек. За два с лишним года было подготовлено на курсах из лагерников более 20 тысяч квалифицированных рабочих и через бригадное ученичество около 30 тысяч. Это открывало заключенным хорошую перспективу вернуться домой специалистом, слесарем, экскаваторщиком, шофером и так далее. В одной из своих поездок по каналу Выступая перед активом строителей, я особо остановился на вопросе организации труда заключённых. Каждый раз говорил я, когда приезжаем на вашу стройку, мы видим новые ряды участков, фронт работ расшиляется. При этом я подчеркнул особую сложность задачи организовать труд невольно наёмной рабочей силы. Конечно, говорил я, есть ли инженеры, молодые, старые, Боится подойти к этим рабочим, не знает с какого конца подойти, если он боится с ними разговаривать, если чувствует неловкость, стыдливость, то никакой хорошей организации труда не получится. Нужно прямо говорить. Людям в нашем государстве есть тут есть прокурор, органы надзора. Если человек совершил преступление, его осудят.